Глава 47 Не так уж много было у него людей, кому можно обратиться, когда на душе кошки скребут. Был, конечно, Фил, однако у Фила от всех бед одно средство — разливное или бутилированное. А Маклину напиваться не хотелось. Обычно его удерживал от погружения в пучину хандры боб, но старый сержант, похоже, питал особую симпатию к констаблюкит. Услышав известия, он прослезился, что было ему совсем не свойственно. Макентайр распустила всех до конца дня и тоном классной наставницы объявила, что до завтра никого видеть не желает. Ей самой хватало разгребать дерьма. Так что нагружать ее своим чувством вины Маклин не посмел. Прежде у него была бабушка. Даже лежа в коме она умела слушать. Но теперь она его покинула. Вот почему инспектор, ошеломленный новостями, очутился в морге. Эки у него широкий и блестящий круг общения. «У нас для этого есть особый термин, Тони. Называется «вина выжившего». Ангуска-дваладр, Еще не снял комбинезона после последнего за этот день вскрытия. Я помню Ангус. Сдавал психологию в университете. На отлично. Только знания не помогает. Алисон отбросила меня с дороги. Отдала жизнь, чтобы жил я. Разве это справедливо? Сказки о справедливости рассказывают детям, чтоб хорошо себя вели. Увы, меня это не слишком утешает. Делаю, что могу. Кадваладер стянул длинные резиновые перчатки и бросил их в стерилизатор. Маклин оглядел зал и только сейчас сообразил, что все признаки деятельности бригады криминалистов исчезли. «Эксперты у вас не задержались», — отметил он. «Обычно они не жалеют времени», — отыскивая микроскопические следы. «Ну, я только рад, что не задержались. И так потерял целый рабочий день». «Люди не перестают умирать, знаешь ли. Из-за твоего вора я выбился из графика. Нагонять придется не одну неделю». «А это кто?» Маклин кивнул на укрытое простыней тело. «Твоя самоубийца с вокзала Уэверли», ответил Кадваладер, роясь в шкафу. «Бедняжка, все еще без имени. Мы утром ею занимались. Вот Тресси приведет ее в порядок и будем дожидаться опознания». «Кстати, странное дело. Помнишь, у нее голова и руки были в крови? И не видно было, откуда она натекла?» Маклин кивнул, хотя со времени самоубийства на вокзале случилось столько разного, что он позабыл все подробности. «Так вот, кровь была не ее!» Эмма Бэйард столкнулась с Маклином на выходе из морга. Она волокла большую запечатанную коробку, о содержимом которой инспектор предпочел не гадать. И, пятясь, влетела в распахнутую дверь. Он подхватил ее в объятие, что в иных обстоятельствах стало бы поводом для шуток. «Осторожно!» «Чертов дур! Какого?» Эмма обернулась и узнала его. «Ой, Тони!» М «Инспектор! Сэр!» Маклин выпустил ее и подавил рвавшийся из горла смешок. Она выглядела такой сердитой, смущенной, такой живой. Он знал, что начни смеяться, вряд ли сумеет остановиться. «Прости, Эм, я не увидел тебя за дверью. И Тони вполне годится. Мне этих сэров и инспекторов и в лучшие времена хватает. Что сейчас времена не лучшие, можно было не добавлять». «Да, я уже слышала. Славная была девочка». «Славная девочка...» не тянет на эпитафию. Да, была совсем девочка. Только из колледжа хотела стать следователем. Толковая, старательная, добрая. Вот, умерла. «Ты входишь или выходишь?» спросила Эмма, нарушив неловкую паузу. «Что?» «А, выхожу». Маклин посмотрел на часы. Рабочий день давно закончился, даже если бы Макентайр не разослала полицейских по домам. Инспектор кивнул на коробку. «А ты? Приняла или выносишь?» «Это? Да просто занести хотела. Нам ее доктор Шарп на прошлой неделе одолжила. У нас одной не хватало. Я домой собиралась, но и прихватила». «Тогда давай помогу». Маклин потянулся за коробкой. «Нет, я сама». Эмма обняла свою ношу так, словно внутри скрывалось сокровище. «А вот компанию можешь составить». Они быстро избавились от коробки и вернулись к выходу. Маклину не пришлось поддерживать разговор. Эмма говорила за двоих. «Так у тебя вечер свободен?» спросила она, когда инспектор открыл перед ней дверь. «Наверное. Надо бы заглянуть в участок. Меня дожидается груда бумаг и дежурный сержант, который все красочнее выражается на мой счет». Эти слова Маклин произнес с усталым смирением. Проберется к себе черным ходом, чтоб не заметили, и будет разбираться с документами, пока не добьет их. Или они его не добьют. А когда закончит, очень скоро навалятся новые. В такие минуты он сам не знал, зачем взялся за эту проклятую работу. Не лучше ли работать на Гевина Спенсера и жить в особняке с бассейном? Ты так говоришь, что и меня потянуло заняться бумагами. Выбрать какую-нибудь поувлекательнее но если ты предлагаешь...» «Я вот что тебе скажу. Пойдём выпьем, а там посмотрим, так ли ты рвёшься к работе». Не дав ему ответить, Эмма направилась по кау гейт в сторону Грассмаркет-сквер. Маклин бросился вдогонку и схватил девушку за плечо. «Эмма...» «Честное слово, инспектор, вам никто не говорил, что вы зануда». «В последнее время нет. Мне пришло в голову, что ты плохо знаешь Эдинбург. Он повернул ее в обратную сторону. Единственный пристойный паб в этих местах — там. Одна кружка сменилась второй. За ними последовала короткая экскурсия по лучшим пабам городского центра, затем карри. Он почти сумел забыть о смерти Алиссон Кит. Почти, но не совсем. Маклин обходил стороной места, где обычно собирались полицейские, боялся нарваться на копов вспоминающих павшего товарища. Ему не по силам принимать сочувствие, как и разбираться с теми, кто непременно обвинит в случившемся не сбежавшего водителя, а самого инспектора. Он видел, что Эмма тоже это чувствует. Она болтала без умолку и о работе, и о том, как хорошо жить в Эдинбурге после Абердина. «Спасибо за приятный вечер. Повторим при случае», наконец сказала Эмма, легко прикоснулась к его плечу и по темной улочке ушла домой туда, где для Маклина обитали ужасы. Инспектор отбросил жуткие воспоминания, сунул руки в карманы и, ссутулившись, побрел к дому. Эдинбург никогда не спит, а особенно в сезон фестиваля. К работникам ночных смен и бездомным бродягам присоединились подвыпившие студенты, начинающие актеры, мусорщики и дворники. В с дневным временем улицы затихли, но час был еще не поздний. Поток машин с одинокими водителями стремился к неведомой цели. Фургоны кружили по улицам, словно толстые вонючие пчелы. Маклин на ходу старался отвлечься от чувства вины и разобраться в вопросах, крутившихся в голове. Он что-то упустил, что-то не складывалось. В том числе жуткое сходство между убийствами стариков, друзей юности, связанных ужасным, зверским преступлением. Человек с фантазией решил бы, что их посетил мстительный дух, опус Диаболе. Они впутались в дьявольские дела, вот дьявол и явился за ними. Но реальность представлялась куда более будничной. Барнаби Смайта выпотрошила обиженный им нелегальный мигрант. Бьюкен Стюарт стал жертвой ревнивого любовника. А Джунас Керстерс... Ну, Дагвид найдет, на кого повесить и это убийство. Топ-топ-топ. Подошвы ровно стучали по мостовой в такт неторопливым мыслям. Джонатан О кола убил Смайта. Это факт. Но Тимоти Гарнер определенно не убивал Бьюкина Стюарта. А значит, убийцы еще на свободе. Или кто-то наткнулся на бразильский фотоархив обнаруженный Макбрайдом и вдохновился им. Тогда надо искать кого-то еще. Но каким образом преступник выбирает жертву? Возможно ли, чтобы кто-то узнал о ритуальном убийстве и сумел выследить убийц? Или это шестой заметает следы? Убил старых сообщников, выкрал труп, нанял человека, чтобы убрать с дороги ведущего дела детектива? Этот сценарий лучше других соответствовал фактам, Но и он немного обещал. Маклин резко остановился, осознав, что он один на улице. Вздрогнув, он обернулся, готовясь увидеть разгоняющийся белый фургон. многие сами собой привели его на плизанц. Наверное, этого следовало ожидать. Большой синий плакат на тротуарном столбе выглядел обвинением. «Здесь произошла авария. Полиция разыскивает». «Если вы были свидетелем, свяжитесь с нами». Инспектор стоял на месте, где фургон сбил Аллисон. Она пожертвовала собой, чтобы спасти Маклина. Господи, ужас какой! Инспектор сжал кулаки и поклялся выследить виновного. Легче не стало. До квартиры, к счастью, было не слишком далеко. Вина и гнев выгнали из головы прежние мысли. И Маклин с трудом восстановил ход своих рассуждений. Дверь опять оказалась подперта камнем. Чёртовы студенты посеяли кличи и ленятся сделать новые. Но хоть миссис Маккачин в этот час уже спит. Не придётся улыбаться в ответ на её сочувственные замечания о чрезвычайной занятости сотрудников полиции. Маклин устало поднимался по лестнице. Добраться бы до постели, она так и манила. Только вот на верхней площадке его ждали.